Глава 13. Внезапно ударили морозы, и на смену осени пришла зима. Выборы закончились, их результаты было так же легко предсказать, как наступление морозов. Никто не добился ничего особенного, в том числе и страна в целом. Питер не уделял особого внимания политике. Как только игроки выходили на поле, игра переставала интересовать его. Напротив, Роман захватил целиком. Было уже половина одиннадцатого, а он начал работать без четверти пять утра. Питер протянул руку за газетой, лежавшей на журнальном столике, и развернул ее. В мире все было по-старому. Вдруг в глаза бросился заголовок статьи в правом нижнем углу. Резкая боль пронзила виски. «Генерал Брюс МакЭндрю убит. Тело найдено на пляже Вайкики». «Вайкики». «О, Господи, ведь это на Гавайях!» Жуткая история. На теле МакЭндрю обнаружены следы от двух пуль. Одна прошла через горло, другая попала в голову чуть ниже левого глаза. Смерть наступила сразу же. Все произошло дней 10-12 назад. Очевидно, никто не знал о том, что генерал на Гавайях. В гостиницах и списках авиапассажиров его имя не значилось. Опросы среди военных на острове ничего не дали. По-видимому, он ни с кем не общался. Чуть ниже Питер натолкнулся еще на один подзаголовок. «Супруга генерала скончалась пять недель назад». Заметка небольшая. Указывалось лишь, что она умерла после продолжительной болезни, ограничившей в последние годы ее деятельность. Если репортер и знал больше, то из милосердия умолчал. Но потом все излагалось уже в другом ключе. Если журналист пощадил жену Макэндрю, то изо всех сил постарался очернить самого генерала. Согласно сообщениям, гавайская полиция проверяет слухи о том, что бывший высокопоставленный военнослужащий якобы был связан с преступными элементами, действующими в Гонолугу. Известно, что на гавайских островах проживает немало остальных военных и их семей. Утверждать, что эти слухи каким-либо образом связаны с убийством, пока нельзя. «Тогда зачем вообще писать об этом?» — сердито подумал Питер, вспоминая жалкую фигуру генерала, успокаивающего жену. Он перевернул страницу, ища продолжение. Приводилась краткая биография Макэндрю, сведения о его военной карьере, упоминалось, что генерал неожиданно ушел в отставку и имел разногласия с комитетом начальников штабов. Намекали на болезнь его жены и на то, что на доле генерала выпали сильные душевные потрясения». Читателю как бы предлагалось провести параллель между этими потрясениями и упомянутыми слухами, что, естественно, каждый и делал. Последняя часть статьи снова удивила Питера. Он не знал о том, что у Макэндрю была взрослая дочь. Судя по статье, она была независимой самостоятельной женщиной. Алисон Макэндрю, 31 год, иллюстратор агентства Уилтон Грин, резко осудила пересуды, связанные со смертью ее отца. Они заставили его уйти из армии. Теперь они хотят оклеветать его. Я связалась с гавайскими властями. Они уверены, что отец погиб в результате вооруженного нападения грабителей. У него украли бумажник, часы, перстень и деньги. На вопрос о том, почему Мак-Эндрю не был зарегистрирован ни в гостиницах, ни в списках авиапассажиров, мисс Алисон сказала. В этом нет ничего странного. Обычно они с матерью путешествовали под другой фамилией. Если бы военные на Гавайях узнали, что он там отдыхает, они просто не оставили бы его в покое. Питер понял, что она хотела этим сказать. Дабы оградить свою больную жену, генерал обычно путешествовал под чужим именем. Но жены МакЭндрю уже нет в живых. Шанселор знал, что генерал отправился на Гавайи не на отдых. Он хотел найти человека по имени Лонгворф, и Лонгворф убил его. Чувство вины охватило его, одновременно вспыхнуло злоба. Что он натворил, что допустил, убит порядочный человек ради чего? Ради книги. В безумном порыве снять с себя свою собственную вину Лонгворф совершил убийство. Снова. Ведь именно он виноват в смерти Роллинза в парке, а теперь на другом краю света новая смерть, еще одно убийство. Взгляд Питера наткнулся на газету. Он знал, как ему поступить. Алисон Макэндрю.